Его роль взяла на себя зрительное раздражение, способное в противоположность непостоянным обонятельным раздражениям действовать непрерывно. Табу менструации возникло из этого органического вытеснения, как защита от преодолённой фазы развития. Все другие мотивы по всей вероятности вторичной природы. Этот процесс повторяется на другом уровне, когда боги пред определённого культурного этапа становятся демонами. Но, видимо, отступление обонятельного раздражения, само следствие отделения человека от земли, готовности к прямохождению, сделавшего до сих пор скрытые половые органы видимыми и нуждающимися в защите, вызывает тем самым чувство стыда. А в начале неотвратимого процесса развития культуры стояло следовательно выпрямление человека. Цепочка начинается отсюда: через обесценивание обонятельных раздражений и изоляцию женщины в период менструации к преобладанию зрительных раздражений, обнаружению половых органов, а далее к постоянству сексуального возбуждения. К основанию семьи и тем самым к первой ступени человеческой культуры. Всё это только теоретическое умозрение, но достаточно важное для проведения тщательного обследования образа жизни ближайших к человеку животных. Тяга к чистоплотности возникает из побуждения устранить экскременты, ставшие неприятными для чувственного восприятия. Мы знаем что дело Как стоит иначе в детской. Экскременты не вызывают у ребёнка никакого отвращения и, видимо, дороги ему, как отделившиеся части его тела. А в этом случае воспитание особенно энергично форсирует предстоящий ход развития, призванный сделать экскременты никчёмными, мерзкими, отвратительными и предосудительными. Такая переоценка Едва ли было возможно, если бы эти выделившиеся из тела вещества не были обречены из-за своего сильного запаха разделить судьбу, уготованную обонятельным раздражением после выпрямления человека. И та канальная эротика пала жертвой прежде всего органического вытеснения, проложившего путь к культуре. Социальный фактор который осуществляет дальнейшее преобразование анальной эротики подтверждается тем фактом, что несмотря на всё прогрессирующее развитие человека, запах собственно экскрементов почти не противен в отличие от испражнений других людей. Неопрятный человек есть тот, кто не скрывает свои экскременты, тем самым оскорбляя другого. не уважает его. И об этом, безусловно, свидетельствуют самые сильные и употребительные ругательства. Иначе было бы непонятно, почему человек имя своего вернейшего друга из животного мира употребляет как ругательство, не вызывая собака пренебрежения людей к себе двумя свойствами. Тем, что она является животным с тонким обонянием, не испытывающим отвращения к своим экскрементам и тем, что она не стыдится своих сексуальных действий. «Неудобство культуры» 1930-й, цитируется по Фрейд, художник и фантазирование, Москва, Республика, 1995-й, страница 315-316, примечание 1-е. с прямохождением человека и обесцениванием обонятельного чувства над всей сексуальностью, а не только над анальной эротикой, нависла угроза стать жертвой органического вытеснения. Так что с той поры сексуальная деятельность сопровождается далее не поддающимся обоснованию сопротивлением, препятствующим полному удовлетворению и оттесняющим ее от сексуальной деятельности. цели и сублимации к другим сдвигам либидо. Я знаю, что Блейлер однажды указал на существование такой первичной установки, пренебрегающей сексуальной жизнью. В факте рождения в моче и грязи находят припону все невротики и многие, кроме них, Половые органы вызывают также сильные обонятельные ощущения, невыносимые для многих людей, и отбивающую охоту к сексуальному общению. Таким образом, в качестве самой глубокой причины сексуального вытеснения, прогрессирующего по мере развития культуры, выступает органическая защита новой, возникшей вместе с прямохождением формы жизни от более раннего животного существования. Этот результат научного исследования совпадает, как ни странно, с часто высказываемыми банальными предрассудками. Но всё это в настоящее время лишь недостоверные и наукой пока не подтверждённые варианты. И не будем забывать, что несмотря на бесспорную недооценку обонятельного раздражения, даже в Европе есть народы, которые высоко оценивают сильные Для нас отвратительный запахи половых органов как средство возбуждающее сексуальность и не намеренный от них отказываться. Смотри, данные фольклористического исследования в опроснике Ивана Блоха о чувстве обоняние в сексуальной жизни в различных номерах ежегодника Антропофитея Фридриха Крауса. Неудобство культуры 1930-й. Цитируется по Фрейд, художник и фантазирование Москва, Республика, 1995-й. Страница 318-319-е. Примечание 2-е. Составитель Марунина. Анник Ле Герер. Три истории о Носе И происхождение психоанализа. Значение обоняния в генезисе психоанализа во многом обусловлено знакомством Фрейда с Вильгельмом Флиссом, который считал нос самым важным человеческим органом. Возможно, на выбор этим выдающимся отоларингологом своей медицинской специальности, вокруг которой вращались его обширные научные интересы, повлияла на назальные патологии его отца. Флис был убеждён, что открыл новое клиническое понятие рефлексивный невроз, вызванный заболеванием носовых проходов. Согласно его теории, поражение носовых раковин и пазух, опухоли слизистой оболочки носа порождают целый комплекс симптомов: мигрени, невралгии, почти во всех частях тела. функциональные расстройства дыхательного аппарата, пищеварительного тракта, сердечно-сосудистой и половой системы. У всех этих в остальном чрезвычайно различных болезней была одна общая черта: при анестезии кокаином соответствующих назальных областей они мгновенно исчезали. Уверенный, что причина его собственных мигреней кроется в носу, Флис произвёл на нём ряд хирургических операций, чем иногда подвергал Фрейда в замешательство. Ты что? Хочешь на моих глазах весь превратиться в гной? К чёрту все эти операции. Кончай с ними раз и навсегда, пишет он Флиссу 29 августа 1894 года. Тем не менее Фрейд Мучившийся головными болями и проблемами с сердцем, в конце концов решил верить в себя опытным рукам своего берлинского друга. Назальная патология, служившая у обоих источником большого дискомфорта, многочисленных лечебных процедур и обильных комментариев, ещё больше сплотчивает их вокруг этого телесного отростка. Действительно, оба они, как подчёркивает Дидье Ансье, в известном смысле повязаны носами, и кокаин еще больше скрепляет эти узы. Возможно, такое почти навязчивое внимание к носу было вызвано еще одной причиной. Она, как полагает Джей Геллер, состоит в многочисленных негативных упоминаниях евреев в контексте «поя». Альфакторного воображаемого 19 начала 20 века. Антисемитские карикатуры, расклеенные на улицах Берлина и Вены, могли заставить двух друзей, пытавшихся переосмыслить расистский образ, придавать нозальному органу преувеличенное значение.